Рассказ из сборника «Честная Брегеновская, «Пикассо, Афина, Зевс» или «Встреча с прекрасным». Третий Б-класс собрался утром на крыльце школы. Светлана Егоровна пересчитала ребят по головам, и, построившись парами, они отправились в Пушкинский музей на Волхонке. По дороге мальчишки толкались и дразнили друг друга. Девочки о чем-то таинственно шептались и хихикали. У входа в музей ребят встретила экскурсовод – строгая тетя с высоким пучком. В руках она держала указку, по виду очень похожую на волшебную палочку. «Доброе утро, дети!» «Меня зовут Анна Леонидовна. Тема нашей сегодняшней встречи – скульптура как вид искусства. Если останется время, посмотрим Пикассо». «А нельзя сначала Пикассо?» – вежливо спросил Ваня Прохоров. «Интересно, как вы с этой программой работаете?» Анна Леонидовна удивленно посмотрела на Светлану Егоровну. «Вы что?» Их не подготовили? Они знают, куда пришли? Нет, да, растерялась учительница. Анна Леонидовна тяжело вздохнула. Каждый раз одно и то же. Пабло Пикассо, мой милый мальчик, это выдающийся французский художник испанского происхождения. В честь него назвали фоторедакторскую программу, о которой ты сейчас говоришь. А я говорю о картинах его и эскизах. «Понятно!» – Ваня Прохоров втянул шею. Анна Леонидовна повернулась к ребятам спиной и повела их на второй этаж по ковру высокой лестницы. «Друзья мои, мы находимся с вами в так называемом итальянском двойке. И я хочу показать вам гордость нашего музея, слепок со статуей работы Макеланджело Давида». Высота фигуры более пяти метров. Мастер рубил ее из белого мрамора более двух лет. Давид готовится победить Голиафа, огромного филистимлянского воина. А кто такой победитель? Победитель – это лучший из лучших. Понятно? Ребята кивнули в ответ. И Анна Леонидовна подвела их к еще одной скульптуре. «Это тоже Давид». Заметьте, в нем уже нет той напряженности, которую мы видели с вами перед боем с Голиафом. Давид победил своего героя. Левой ногой он попирает отрубленную голову Голиафа. Эту небольшую, полутораметровую статуэтку из бронзы сделал Донателло. Толкнув Петьку в бок, Димка Сидорчук восхищенно воскликнул. Ты слышал? «Во дают!» Анна Леонидовна внимательно посмотрела на Димку. «Это ты о ком?» «О Микеланджело и Донателло». «Так вы их знаете?» – оживилась экскурсовод. «Хм! Кто же их не знает?» – подал голос Валерка Харитонов. «Это черепашки-ниндзя!» «У Микеланджело оранжевая маска, у Донателло фиолетовая!» «Черепашки-ниндзя?» – поморщилась Анна Леонидовна. «Кому же в голову пришло?» Назвать каких-то черепашек именами великих итальянских скульпторов эпохи Возрождения? Да будет вам известно, что донателла и Микеланджело жили и творили 500 лет назад. И эти статуи, эти шедевры создали они, а не какие-то там черепашки-ниндзя. Понятно? Мальчишки моргнули. А Анна Леонидовна с возмущенным выражением лица повела группу в античный зал «Античный зал», – торжественно сказала она. «Перед вами слепки с древнегреческих и римских скульптур, которым более двух тысяч лет». Ребята сразу заметили лохматого дядьку высотой с двухэтажный дом. Он сидел без обуви и был замотан в полотенце. «Смотрите, тролль после бани!» – воскликнул Ваня Прохоров. «Сам ты тролль!» «Великан!» – восхищенно воскликнул Вовка Огурцов. «Так и тролли тоже огромного роста!» – не сдавался Ваня. «Стоп!» – остановил их Анна Леонидовна. «Перед вами верховное божество древних греков Зевс!» – сказала она, выделяя каждое слово. Раздув ноздри и зло зыркнув на Светлану Егоровну, экскурсовод добавила. «Вы что, первый раз в музее?» «Я... нет, я нет», – покраснела Светлана Егоровна. И тут Рита и Роза Громовы в один голос как закричат. «Смотрите, смотрите, тут девушка без рук и носа!» «Это памятник инвалидке, да?» Анна Леонидовна мысленно досчитала до 10 и на выдохе произнесла. «Это, девочки, скульптура богини красоты». Афродиты Милосской. Богини красоты растерялись девчонки. Ну, у греков и вкус. То ли дело удалить ребра, чтобы талия тоньше была. А чего хорошего, когда без рук? Анна Леонидовна взорвалась. Этой статуе более 2000 лет. Понимаете? Неужели все ваши куклы сохранились, как новые? Близнецы переглянулись. А экскурсовод Показала на юношу без головы и с вызовом сказала «Аполлон! Бог гармонии и музыки!» «А за что его казнили?» – сочувственно спросила Маша Сопина. «Не ту ноту взял!» – хохотнул Валерка Критонов. По лицу Анны Леонидовны скользнула тень. Желая быстрее закончить экскурсию, она ткнула указкой в туловище без рук и ног. «Посейдон! Бог морей и океанов!» Он что, под грибной винт попал? Ребята, да тут таких полно, взвизгнула Маша Сопина. Каких таких, с трудом сдерживая гнев, спросила Анна Леонидовна. Искалеченных, шепотом ответила Маша. Анна Леонидовна обвела взглядом античный зал. И к ней впервые пришло ощущение, что она находится на поле битвы. Всюду лежали обрубки торсов. Куски ног и рук, рядом одиноко торчали чьи-то головы. Владико Макаров остановился у одной из табличек и прочитал. «Аполлон Бельветерский». Догадка пронзила его, словно стрела богини Архимеды. «Я понял, это игра такая, как квест. Смотрите, вот голова Аполлона, значит, где-то есть руки Афродиты и ноги Посейдона». И не успела Светлана Егоровна слово сказать, как мальчишки и девчонки бросились в рассыпную на поиски. Буквально через минуту сработали все сигнализации музея. Смотрители и охранники ловили детей по залам и сдавали их Светлане Егоровне. «Думаю, что Пикассо вашему классу пока лучше не показывать», – сказала Анна Леонидовна. «Сами знаете, какая у него абстрактная живопись» а у ваших детей такое богатое воображение, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Вы согласны? Да, да, конечно, спасибо. Светлана Егоровна посчитала ребят по головам и повела их обратно в школу. По дороге мальчишки толкались и дразнили друг друга. Девочки о чем-то таинственно шептались и хихикали. И только Владико Макаров недовольно подумал, Зачем люди в музей ходят, где все сломано, а починить не дают?»